«Милейший!» — нахмурился Джон. «Я разве давал вам повод усомниться в моей платежеспособности?» «Ах, прошу прощения, один момент. Сейчас все будет». «Стой!» «Слушаю, сэр. Вместе с вином захвати с собой бутылочку гномьей водки». «Не конья, конечно, но все же». Медр дотель. Лично метнулся в погребат портового трактира ресторации и вскоре вернулся с запотевшими бутылками вина и гноми водки в руках. С восточных склонов горы Эльвернант, граф Самура и таинственно прошептал он, демонстрируя вино клиенту: пятьдесят лет выдержки, коллекционное вино. Огромная ценность — пятнадцать золотых бутылка. Джон окинул взглядом ресторацию, посетители которой не только насыщались, но и коротали время, играя в азартные игры, и коротко распорядился. — Наливай. Медордотель налил. Коллекционное вино пришлось Джону по вкусу. — Надеюсь, не последнее? — Еще две бутылки есть. — Зарезервируйте для меня. — А гнумья водка? — Оставь, на всякий случай. Возможно, я зависну здесь на пару деньков, если, конечно, у вас есть номера для приличных господ. — Для вас мы выделим самый лучший. Расплылся Медрдотель. Стук колес по булыжной мостовой заставил его бросить взгляд в окно, и он сразу заторопился — Простите, сэр, мне надо ненадолго отлучиться. С этими словами Медрдотель поспешил к выходу из ресторации. — Так, в винах я разбираюсь. Все говорит за то, что я из благородных. — Откуда же тогда у меня такие криминальные наклонности? — спросил сам себя Джон, рассматривая бумажную купюру которую только что презентовал Медрадотелю. В том, что это была та самая купюра, он не сомневался. Номера на ней совпадали. Зрительная память у него была превосходная. Вот только прошлое свое он почему-то не помнил. Джон убрал купюру в карман и посмотрел в окно. Медр Дотель уже выскочил наружу и бросился навстречу роскошному экипажу, затормозившему около входа в ресторацию. Он почтительно открыл дверцу кареты и помог оттуда выбраться воздушному созданию, такой воистину небесной красоты, что у Джона дух захватило. Нежную шейку красавицы украшало бриллиантовое колье, сверкавшее в лучах заходящего солнца. — О! — пробормотал он, пожирая глазами девушку сквозь стекло. — Это я удачно сюда зашел. Однако эйфория его длилась недолго, так как следом за красавицей из кареты вылез в ее спутник. На вид ему было лет сорок-пятьдесят. Невысокого роста, черноволосый, с долинными пушистыми бакенбардами, тронутыми легкой сединой. Он выглядел очень внушительно этому способствовал элегантный с иголочки костюм нейтрального серого цвета жилетка которого с трудом сходилась на пивном брюшке ты светлый сделай так что это был ее папаша мысленно взмолился джон джентльмен взял девушку под ручку и неспешно с достоинством пошел с ней в ресторацию. С порога, окинув взглядом в зал, он о чем-то тихонько спросил свою прелестную спутницу. Та досадливо передернула плечиком и отрицательно покачала головой. Джентльмен усмехнулся, проводил ее к игорному столу, за которым жужжала рулетка, что-то коротко сказал крупье, и тот сразу выставил перед девушкой поднос с горкой фишек. «Джентльмен!» Ласково потрепал красавицу по щеке и скрылся в глубине зала. Джон поманил пальцем освободившегося Медрадоттеля, и он тут же нарисовался около его столика. — Просвети меня, любезный, относительно вон той юной леди. Медрадоттель проследил за взглядом Джона. — О, у вас прекрасный вкус. — Это дочь нашего хозяина, господина Кэфри. Он владелец сети гостиниц, ресторанов и трактиров Эдевангира. Доходный бизнес. Как ее зовут? Бонита. Большая любительница азартных игр, но за игровым столом ей страшно не везет. Именно поэтому господин кефры настаивает, чтобы она играла только в его заведениях, чтобы деньги в любом случае остались в семье. Это он здорово придумал. Значит, Бонита, говоришь. Бонита. Красивое имя. Хочу предупредить вас, сэр. Хозяин бережет ее, как зеницу ока. Так что же он ее бросил здесь одну? Дела, сэр. Но даже здесь она не остается без присмотра и с теми, кто пытался приставать к ней с не совсем приличными намерениями. Всегда происходили всякие несчастные случаи. Я бы не советовал вам, сэр. Благодарю за предупреждение, любезный. Свободен. Если потребуешься, позову. Джон поднялся из-за стола и, не выпуская из руки бокал с вином, прогулочным шагом двинулся в сторону игровых столов. Со скучающим видом он прошелся вдоль них, Профессионально отмечая, за каким столом играют по мелочи, за каким по крупному, где бывает лохо в каточные шулера, причем обувает так непрофессионально, что Джон даже поморщился, но вмешиваться не стал. А вдруг эти каталы работают на досточтимого господина Кэфри, на дочку которого он положил глаз Сначала надо определиться, Джон не спешил. Сам, не ввязываясь в игру, он прогуливался между игровыми столами с видом туриста, ожидая момента, когда у баниты начнут подходить к концу фишки. Ждать пришлось недолго. Прелестница предпочитала играть по-крупному. И к тому времени, как за окнами ресторации окончательно стемнело, горка фишек перед ней стояла. — Добавь еще, — потребовала она, мрачно глядя на три последние фишки, лежавшие на подносе. — Извините, мисс, но ваш папа будет недоволен, — робко возразил Крупье. — Я требую. Но меня же уволят. На Крупье было жалко смотреть. — Это ж какое сердце надо иметь, чтобы отказать такой прелестной даме раздался за спиной девушки чей-то мягкий баритон. Бонита обернулась. Около игрового стола стоял джентльмен с бокалом в руке, облаченный вне первой свежести черный костюм, в который обычно облачается бриганская знать, собираясь на похороны или на дуэль. Она окинула его взглядом. Джон, а это, разумеется, был он, не дрогнул хотя взгляд был пронизывающим, профессиональным. Очень и очень профессиональным. Либо киллер, либо из органов. Возникла в его голове странная мысль. «Киллер, киллер. А кто такой киллер?» Однако углубляться в анализ причуд подсознания уже не было времени. «Дама ждала продолжения». — Позвольте мне помочь вашему горю. Джон извлек из кармана горсть золотых монет и высыпал их перед крупье. — Обменяйте, пожалуйста, на фишки. Крупье не заставил себя ждать, и перед новым игроком образовалась небольшая горка. — Я хочу, чтобы леди играла. Пододвинул он свои фишки баните и непринужденно отхлебнул из своего бокала. Девушка неопределенно хмыкнула. «А вы не боитесь, что я проиграю?» «Нет, уверен, что выиграете. Ради интереса давайте объединим наши усилия. Вы профессионал, я новичок, а новичкам, говорят, везет». «Ну-ну, а мы с вами раньше не встречались?» «Это вряд ли», — покачал головой джентльмен. Такую красавицу я бы не смог забыть. Уж вас-то я запомнил бы на всю жизнь. Девушка зарделась, польщенная похвалой. Ну что ж, давайте попробуем. Но сначала, может, представимся друг другу. О своих титулах, чинах и званиях я скромно промолчу. Истинному дворянину не пристало кичиться древностью своего рода. Начал напускать туману аферист, подсаживаясь в кресло рядом с красавицей. — Тем более, что я здесь инкогнито. Зовите меня Джон, просто Джон. Можете, мистер Джон, как вам будет угодно, так и зовите. — Тогда я Бонита, просто мисс Бонита. — Вот и договорились. — Делайте ваши ставки, дамы и господа. С явным облегчением провозгласил Крупье. — И что вам подсказывает ваше профессиональное чутье, мисс Бонита? — спросил Джон. — Ну, для начала я хочу поставить все на черные. Шансы пятьдесят на пятьдесят. В случае выигрыша сумма удвоится. А куда бы поставили вы, как новичок? — А я, как новичок, сделал бы с точностью до наоборот. Поставлю все на красное. Вот как? Усмехнулась Бонита. Ну, пусть будет так. Все на красное, подтвердила наставку, выдвигая горку фишек на красное поле.